Когда же настало утро, то утро, и мы встретились за завтраком, было прямо забавно наблюдать, как все старались поддержать разговор, чтобы он ни на минуту не прекращался, и как все были необыкновенно веселы. Вымученная остроумие каждого члена нашей маленькой компании не больше походило на его обычную веселость, чем запах оранжерейного горошка по пяти геней за четверть на разлитый в воздухе аромат цветущих лугов и на вспойной дождем земли. Но по мере того, как стрелка часов приближалась к часу пополудни, когда надлежало подняться на борт, этот поток красноречия, несмотря на самые отчаянные усилия, стал мало-помалу иссекать, пока, наконец, поскольку стало ясно, что все попытки тщетны, мы не отбросили всякое притворство и не начали вслух размышлять о том, где мы будем в этот час завтра, послезавтра и так далее. Мы вручили тем, кто намеревался вернуться в город в тот же вечер, множество всяких посланий, которые следовало непременно передать нашим родным и знакомым, возможно, скорее после прибытия поезда на вокзал Юстон-сквер. В подобные минуты вспоминаешь всегда кучу важных дел и необходимых поручений, и мы все еще были заняты этим, как вдруг обнаружили, что уже крепко-накрепко впаянный всплав, состоящий из пассажиров, друзей пассажиров, и багажа пассажиров и вместе с этим сплавом переместились на палубу маленького пароходика, который, конвульсивно вздрагивая и пыхтя, двинулся по направлению к пакетботу, вышедшему вчера днем из дока и стоявшему сейчас поодаль на якоре. Вот он, все взоры устремлены на пакетбот, очертания которого расплываются в сгущающемся тумане зимнего дня. Все указывают рукой в одном направлении, И со всех сторон слышны удивленные и восторженные возгласы: О, какой красивый! Какой нарядный! Даже ленивый джентльмен шляпи на бикрень, который весьма успокоительно подействовал на многих, когда, засунув руки в карманы и позевывая, с небрежным видом спросил другого джентльмена: Не едет ли и он на ту сторону? Точно речь шла о переправе через реку на пароме. Даже и этот джентльмен снисходительно бросает взгляд на пакетбот. И кивает головой, как бы говоря, «Ну, тут дело чистое». Думается, сам премудрый лорд Берли не кивал и в половину так многозначительно, как этот всемогущий ленивый джентльмен, который, неизвестно откуда, но это уже знали все на борту, тринадцать раз пересек океан без единого неприятного происшествия. Есть тут и еще один пассажир, закутанный с головы до пят, При виде его остальные хмурятся, уничтожая его презрительными взглядами. Говорят, он робко поинтересовался, давно ли пошел ко дну бедный президент. Он стоит рядом с ленивым джентльменом и со слабой улыбкой выражает надежду, что эта штука — судно достаточно крепкая. И ленивый джентльмен, взглянув сначала вопрошающему в глаза, а затем пытливо посмотрев, каково направление ветра, Неожиданно и зловеще отвечает, что должно быть так. После этого ленивый джентльмен сразу низко падает в глазах общества, и пассажиры, пренебрежительно поглядывая на него, нашептывают друг другу, что он осел и мошенник, и явно ничего не смыслит в таких вещах. Но вот мы подошли к самому пакетботу, огромная красная труба которого храбро дымит, многообещающая, заверяя в его серьезных намерениях. Уже из рук в руки передают ящики, сундуки, саквояжи и картонки, и все это с головокружительной быстротой грузится на судно. Офицеры в нарядной форме стоят у трапа, помогая пассажирам взобраться на палубу и поторапливая матросов. Через пять минут маленький пароходик совсем опустел, а пакетбот был мгновенно битком набит живым грузом. В каждом уголке и закоулке десятки пассажиров. Они ползут внутрь судна со своим багажом, спотыкаясь по дороге о чужой, удобно располагаются не в тех каютах, где следует, и создают ужасающий переполох, когда приходится выбираться. С яростью дергают ручку запертой двери или пытаются пройти там, где нет прохода. Засыпают невыполнимыми поручениями растрепанных очумелых стюардов, заставляя их бегать взад и вперед по палубам, где свищет ветер. Короче говоря поднимают самую невообразимую суматоху. И среди этой суеты по штормовому мостику, хладнокровно попыхивая сигарой, прогуливается ленивый джентльмен, как видно, не обремененный ни багажом, ни даже провожающими. Это независимое поведение снова возвышает его в глазах тех, у кого хватает времени наблюдать за ним. И всякий раз, как он бросает взгляд вверх на мачты или вниз на палубу или за борт, Они смотрят туда же, как бы спрашивая себя, не заметил ли он там чего-либо подозрительного, и, надеясь, что он не откажет в любезности сообщить им, если действительно что-нибудь не так. Что это там? Капитанская шлюпка. А вот и сам капитан. Он как раз таков, каким мы надеялись его видеть. Ладно, скроенный плотно сбитый, подвижной человечек с румяным приветливым лицом, взглянув на которое, так и хочется пожать ему сразу обе руки и с ясными черными-голубыми глазами, в которых приятно видеть собственное искрящееся отражение. «Давайте сигнал!» день. Даже колокол и тот торопится. «На берег! Кому на берег?» «Джентльмены, прошу вас!» Они уже ушли и даже не попрощались. А теперь они машут руками и кричат с пароходика «До свидания!», «До свидания!». Троекратные приветствия с катера, троекратные приветствия с нашего корабля, снова троекратные приветствия пароходика, и они исчезли из виду. Взад и вперед, взад и вперед, взад и вперед сотни раз. Это ожидание последних мешков с почтой хуже всего. Если бы мы могли отплыть под приветственные возгласы провожающих, то поездка наша началась бы подобно триумфальному шествию. Но стоять на якоре в течение двух часов и больше, затерявшись в мокром тумане, уже не находясь дома и еще не отплыв на чужбину, тут волей-неволей погрузишься в пучину скуки и уныния. Но вот, наконец, точка в тумане, что-то движется. Да это тот самый катерок, которого мы ждем. Вот это кстати! На капитанском мостике показывается капитан с большим рупором. Офицеры становятся по своим местам, матросы все наготове, Гаснущие надежды пассажиров разгораются. Коки прерывают свою аппетитную работу и с интересом выглядывают из дверей камбуза. Катерок подходит к пакетботу, на палубу кое-как втаскивают мешки с почтой и пока что бросают куда попало. Снова троекратные приветствия, и едва первый звук их достиг наших ушей, судно содрогнулось подобно могучему великану, в которого только что вдохнули жизнь, два его огромных колеса силой сделали первый оборот, и благородный корабль, подгоняемый ветром и течением, гордо двинулся, рассекая бурлящие и вспененные воды.